Калиник, дрожа всем телом, тяжело опустился на траву во дворе дома Семела и глубоко вздохнул, чтобы унять сердцебиение. Его раздирали противоречивые чувства. Позавчера отец ехидно сообщил, что Геоцент ему не друг. У актера своеобразный способ заработка на доверчивых простофилях. Кое-как приварив это, клиник разозлился и даже поклялся отомстить. И вот сегодня сосед принес известие, что Геоцент погиб. В голову тут же полезли воспоминания о том, как с ним было легко и весело, с каким вниманием и сочувствием он умел слушать. Что теперь делать? Торжествовать по поводу смерти обидчика или горевать о потере, пусть и мнимого, но все же друга? «Эй, как ты себя чувствуешь?» Из темноты вышла высокая девушка-воин и часто склонилась над ним. Он истерически расхохотался, размазывая слезы по щекам. «Как чувствую? Понятия не имею. Забавно, правда?» Ее глаза вдруг перестали напоминать синие озера в солнечном свете и превратились в две льдинки. Она размахнулась и отвесила клинику по щечину. Он всхлипнул и замолчал. Выпи воды», – брюнетка поднесла к его лицу черпак, – «и возьми себя в руки». Юноша сделал несколько жадных глотков и ощутил блаженную пустоту в душе. Ему захотелось растянуться на мягкой прохладной траве в полный рост и уснуть, но девушка настойчиво трясла его за плечи. «Гиацинта и иокасту отравили маслом из корня цикуты», — сказала она. «Кто мог желать им зла?» «Зачем он вообще к ней пошел?» Калиника охватила ярость. Никогда не упоминал об этой семье, и тут выясняется, что они вместе ужинали. А Семела считала его чуть ли не сыном и теперь хоронит в своем мавзолее. У меня голова скоро лопнет от новостей. Чего еще я не знаю? Они с Акасты играли главные роли в трагедии Салония. Должно быть, это их сблизило мягко заметила к Санте. «Ну, конечно, работа — единственное, что по-настоящему имело значение для Геоцинта, с горечью произнес юноша. «Тебе же известно, что он предал меня, притворился другом, а потом просто исчез и сменил квартиру». «Да, не стала лукавить девушка. Больно, я понимаю, но я вовсе не рад его смерти». До сих пор не верю, что такое случилось. А твой отец не мог поспособствовать. Два дня назад я бы без колебаний ответил, что он на такое не способен. Но, как выяснилось, я абсолютно не разбираюсь в людях и не должен доверять даже самым близким из них. Впрочем, какая разница, отравить ведь пытались и окасту, не так ли? А Гиацин просто не вовремя попал к ней на ужин». «Верно», – кивнула Ксантия, не собираясь выдаваться в подробности. Позвать к тебе лекаря. Ту девчонку с рыжими волосами, презрительно фыркнул калиник, я бы не позволил ей лечить даже свою собаку. Как хочешь? бросила Ксанти, и юношу буквально обдала холодом. Она очень опасна, подумал он, и быстро поднялся на ноги. Пора уходить отсюда.